Брэд Шоу был опытным политическим деятелем, пережившим на своем веку не одну бурю. В данном случае речь шла, по его мнению, о буре в стакане воды, которая вот-вот стихнет. Он послал в Кирению трех дружественных журналистов, которые должны были нейтрализовать репортажи Марка Паркера, и полдюжины экспертов были день и ночь заняты разъяснением британской позиции в этом процессе. У англичан была зацепка, и они ловко использовали ее, Однако было нелегко побороть в людях естественное сочувствие к судьбе детей, выросших в концлагерях. Если сионисты действительно такие благородные люди, почему они подвергают опасности жизни 300 невинных детей? Всё это дело ни что иное, как мрачный и хладнокровно задуманный заговор, имеющий целью вызвать сочувствие и напустить тумана при решении палестинского вопроса. Мы тут явно имеем дело с фанатиками. Ари Бен-Кнан, матёрый сионистский агент с большим стажем нелегальной деятельности. В аэропорту в Никозии высадились корреспонденты из десятков стран, требуя разрешения поехать в район Кирении. Ряд иллюстрированных журналов послал своих фотокорреспондентов. Борцовая гостиница всё больше и больше напоминала резиденцию небольшого политического съезда. В парижских кафе англичан ругали, в лондонских ресторанчиках англичан защищали, что гольме пасторы читали проповеди, в Риме спорили, в Нью-Йорке букмекеры организовали пари. Ставили 4 против 1, что эксодусу не дадут поднять якорь. К концу второй недели Марк получил от Атари разрешение подняться на борт судна. Марк сам выбрал этот наиболее подходящий по его мнению момент и договорился обо всём при помощи сигналов. Так как он был первым посторонним, которому удалось подняться на борт Эксодуса, его следующие три репортажа были напечатаны на первых страницах всех газет. Первое интервью, данное нашему специальному корреспонденту представителем Эксодуса Ари Бен-Канааном, Киренией Кипер Айсен. Сегодня я В качестве первого корреспондента получил интервью от Ари Бенканаана, представителя детей, находящихся на борту Эксодуса. Я спросил его, что он может сказать по поводу появившихся в печати обвинений в том, что он профессиональный синист, сионистский бунтовщик, а также по поводу других обвинений, поднятых против него Вайтхолл. Мы беседовали в рубке судна, в единственном месте, не забитом детьми. Моральное состояние детей продолжает и сегодня оставаться высоким, но осада, продолжающаяся уже две недели, начинает сказываться на их физическом состоянии. Бен Канаан — высокий мужчина, лет 30, рост свыше метра 80, у него черные волосы и холодные голубые глаза, он легко мог бы сойти за киноартистом. Он выразил глубокую благодарность всем благожелателям во всем мире и заверил меня, что дети держатся великолепно. В ответ на мои вопросы он сказал, мне наплевать на личные нападки. Интересно, впрочем, упомянули ли англичане о том, что я служил в британской армии в чине капитана во время Второй мировой войны. Я признаюсь, что я действительно сионистский агент, и что я им останусь до тех пор, пока они не выполнят всех своих обещаний по поводу Палестины. Легально ли моя работа или нелегально, это зависит от того, как смотреть на дело. Я задал вопрос касающиеся английских доводов и значения экссодуса. На это Бен-Канан ответил: "Нас евреев обвиняют во многом, и мы к этому привыкли. Когда дело касается корень проблемы, вытекающей из британского мандата на Палестину, и которую нельзя ни объяснить, ни оправдать логически, они всегда вытаскивают на свет предлог, что речь идёт о новой провокации сионистов. Я удивляюсь, что они ещё не обвинили сионистов в беспорядках, происходящих в Индии. Ганди к счастью не еврей. Уайт-Холл опять прибегает к старому жупелу таинственного сионизма, чтобы прикрыть им три десятилетия грязного правления о живых заверениях, данных как евреям, так и арабам, когда тех и других продавали и предавали. Не успели они опубликовать в 1917 году Бальфурскую декларацию, обещавшую создать в Палестине еврейское государство, так они тут же ее нарушили. С тех пор они все время нарушают данные обещания. Последнее предательство совершили лейбористы, обещавшие перед выборами открыть двери Палестины для уцелевших жертв нацизма. Проходили в слёзы вайт-холла по поводу судьбы 300 детей просто смешны. Каждый ребёнок, находящийся на борту Эксодуса, пришёл сюда добровольно. Каждый ребёнок на борту Эксодуса сирота по вине Гитлера. Почти все эти дети провели в немецких или британских концентрационных лагерях 6 лет жизни. Если вайт-холл самом деле так озабочен благополучием этих детей, что пусть они примут мой вызов и откроют ворота лагерей в караолосе, чтобы журналисты могли познакомиться с положением детей в этих лагерях. Людей держат за колючей проволокой под дулами автоматов, кормят плохо, не хватает воды, медицинское обслуживание никуда не годится. Никаких обвинений против этих людей нет, и тем не менее их держат под стражей. Лайт Холл обвиняет нас будто мы пытаемся навязать ему несправедливое решение палестинского вопроса. В Европе из 6 миллионов евреев уцелело не больше четверти миллиона. Британская норма иммиграции евреев в Палестину составляет 700 человек в месяц. И это они называют справедливостью. Наконец, я вообще оспариваю права англичан на Палестину. Неужели у них больше прав находиться там, чем у жертв нацизма? Позвольте я вам кое-что прочту. Так говорит Господь. Вот я возьму сынов Израилевых и из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их, и очищу их пред глазами народов, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их, там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки. Ари Бенканаан положил Библию обратно на стол. Впредь пусть господа из Уайт-Холла обосновывают свои претензии и получишь. Я скажу министру иностранных дел то же самое, что один великий человек сказал другому поработителю 3000 лет тому назад: отпусти народ мой. На завтра, после появления в печати репортажа под заголовком Отпусти народ мой, Марк преддал гласности некоторые подробности операции Гедеон, в том числе и историю о том, как при побеге были использованы британские военные машины. Британский престиж упал совсем низко. По совету Марка Ари разрешил и другим журналистам подняться на борт Эксодуса. След за тем они громко требовали пропуска в карау... карауловские лагеря.